Глава тридцать «Макс». «Дожимал он меня, бледина! Дожимал!» «Дрюлик, блять, ёбаный!» — говорю вслух, расхаживая по комнате. «Не знаю, правда, от чего конкретно мне обидно. От того, что Андрей это так обставил, или от того, что по факту он своего добился. Дожал же!» «Я плюхаюсь в кресло, беру книгу и пялюсь в нее до тех пор, пока не понимаю, что не помню ни строчки из прочитанного» а потом вдруг до меня доходит, что держу книгу по эзотерике, которую ошибочно загреб с полки вместе с распродажными детективами. «Астральные паразиты», читаю я, удивляюсь и переворачиваю на начальные страницы. Замечали, что когда у нас проблемы, все как будто валится из рук. Нет желания что-либо делать, к чему-то стремиться – А дальше по цепочке. Чем дольше мы находимся в таких обстоятельствах, тем больше в нашу жизнь приходят проблемы трудностей. Это все из-за того, что необходимой, созидающей энергии становится в разы меньше. А тут еще и лярвы прицепились к ауре, чтобы высасывать оставшуюся энергию. Охренеть просто! Так это, оказывается, не я неудачник, а какая-то лярва? Ну-ка! Самое страшное в лярвах, Это то, что, находясь в нашей ауре, они закрывают приток энергии в физическое тело. Если вовремя от них не избавиться и не принять меры, то человека ждет неминуемая смерть. Поэтому, если чувствуете, что негатив накрыл вас и черная полоса затянулась, то есть большая вероятность, что лярвы уже подселились к вам, нужно срочно от них избавляться, так как дальше будет только хуже. Для этого необходимо провести практику по удалению и чистке – Я не собирался читать эту хуебобину, клянусь, но почему-то меня затянуло настолько, что теперь я стою у зеркала и формирую в руках энергоинформационный шар. Все согласно ритуалу очищения. Кручу его, верчу, потом аккуратно приплющиваю к макушке и держу, пытаясь нащупать лярву, которая присосалась к моей голове. Вообще, конечно, занимаюсь я полной фигней, но незабвенная святая женщина Эльвира Карловна говорила, что любая, даже нелогичная хрень, действует, если в нее верить. Сила самоубеждения двигает не только горы, но лярв вытряхивает эзауры. В них я, разумеется, не верю, но вдруг... У меня явно черная полоса в жизни, и я сам на себя не похож. Действительно, все валится из рук, даже вязать, будто разучился... Хотя уж на это у меня всегда время находилось. Хожу как зомбак, собой не занимаюсь, только и думаю о причинно-следственных связях и о хуях в жопе. Все бы ничего, если бы жопа была не моя. Я делаю пасы руками, потом снова приплющиваю уже не энергоинформационный шар, а блин к макушке. Потом, как пишет эзотерик седьмого Дана, сдираю его с головы вместе с прилепившейся лярвой. Должно наступить облегчение». Так написано, и что-то вроде облегчения я на самом деле ощущаю, как будто каску снял с башки. Длится это недолго, потому что в дверь стучат, и меня снова начинает все бесить. «Что опять?» — спрашиваю, увидев на пороге Виктора. «Ты ключи от машины не забывал внизу? Случайно!» — произносит он. «Можешь не искать, я тебе точно скажу, что забыл. Собирайся, я уже такси вызвал. Едем в город за Андреем, он машину взял». «Ну, взял и взял», — говорю я. «Что такого-то? Покатается и вернется?» Он не кататься поехал, а бухать в город. Не дай бог засветится, где и все, сразу прилетят, молодцы, по нашей души. Ты же не хочешь, чтобы в тебе дырок стало больше, чем при рождении? «Нет». «Тогда собирайся». «Да что мне собираться, кроссовки только надеть». «Вот, значит, как». Отдирал от себя одну присосавшуюся лярву, а отвалилось сразу две. Обувшись, я выхожу из дома следом за Витей и стою с ним у ворот, ожидая такси, которое едет из города немного много ни мало 38 минут. За это время меня успевают погрызть комары и чувство вины перед Витей. Если бы я не повел себя как истеричка, если бы и дальше следил за выполнением своих обязанностей, за которые мне, между прочим, платят немаленькие деньги, то этого всего бы не случилось». «Я, конечно, совсем в этом плане оборзел и расслабился. Забыл, что это работа, а не курорт. И не реалити-шоу, где все хотят заполучить мой зад. Да и слишком много о себе стал думать. Был бы не я, а любой другой более-менее смазливый парень на моем месте. Они бы, что, по-другому бы себя вели? Да точно так же. Дело не во мне. Не в том, что я такой заебенный и особенный». «Просто это два скучающих лося, которым подвернулся вариант нехило так поиграть на чувствах собственного превосходства друг у друга. И все. И все, блядь!» «Наконец-то!» – произносит Витя, когда на дороге вдали мигают фары. «Хреново, конечно, что так долго. Он успеет трижды нажраться, пока мы доедем». Витя садится на заднее сиденье по привычке, видимо, а я, не подумав, тоже, и потому мы всю дорогу сидим молча. Но то и дело трёмся друг от друга то бедром, то коленом. Я при этом все время стараюсь отсесть к окну, но на очередном ухабе меня подваливает к нему. Я закатываю глаза и снова отсаживаюсь, но мы уже успели столкнуться руками или ногами. Выглядит это уёбски. Чувствую, что выглядит, потому что мне кажется, что я краснею. Почему-то в присутствии кого-то третьего трогать другого мужика да нельзя стрёмно и неловко. Как будто я за Витин голый хуй держусь, как за ручник. «Макс, ты палишься», — негромко вздыхает Витя. «У тебя уши красные, и ты на меня всё время косишься». Хочется снова закатить глаза, но я сдерживаюсь. Когда машина останавливается, я почти выскакиваю из неё и приходится ждать, пока Витя расплатится и тоже выйдет. «Нам туда!» Произносит он, указывая на яркую неоновую вывеску ночного клуба в шагах двадцати от нас. «Откуда ты знаешь, что туда?» «Интересуюсь. Я на его телефон давно прогу поставил. Маячок указывает, что он тут. Да и тачка наша на парковке. Не видишь, что ли?» «Действительно, тачка наша. В этой глуши таких и не водится. Ввалившись вслед за Витей, который фейс-контроль прошел в секунды, достав корочку, я сразу теряюсь в общем шуме, грохоте, музыки и суете». Витя, схватив меня за ворот, орет. «Нам к стойке! Видишь его?» «Нет!» — ору я. А потом вижу. И от того, что он вытворяет перед толпой визжащих девчонок, у меня все же закатываются глаза. «Но почему все это делает он, а стыдно мне?»